Глава 38. Он совсем не планировал ничего подобного. Эмиль с досада отодвинула от себя компьютерную мышь, осознав, что не может сосредоточиться на документе. Мысли раз за разом возвращались в сегодняшнее утро и то, что произошло накануне. Он и не думал, что влипнет настолько сильно. То, что еще недавно было расчетливой схемой, сейчас переросло в нечто неконтролируемое. Вероника должна была стать всего лишь орудием его мести, но вместо этого в кратчайшие сроки превратила его упорядоченную жизнь в настоящее стихийное бедствие. Эмиль сокрушенно покачал головой, до конца не веря, что все это на самом деле происходит с ним, и поймал себя на том, что, думая об этой женщине, невольно улыбается. Она ворвалась в его судьбу сумасшедшим ураганом, перевернув знакомый мир с ног на голову. Она заявила, что носит его ребенка, спасла любовницу своего мужа и влезла в его отношения с отцом. Порой ему казалось, что она даже как-то ухитрилась проникнуть под саму его кожу. Он и не подозревал прежде, как скучно до нее жил. Вероника стремительно растрясла болото, в котором он уныло бултыхался год за годом и даже не думал что-либо менять. И хотя бы по этой причине она была самой удивительной женщиной из тех, что ему встречались. И она, казалось, не хотела от него ничего, кроме защиты от собственного мужа. А он ведь собирался поначалу просто ее использовать, зная о маниакальной ревности Орлова, намеревался ударить в самое больное его место, унизить тем, что его жена была теперь с ним, Эмилем. На рабочем компьютере сейчас была запись камер того вечера, когда она пришла в его бар. По ироничной нелепой случайности шагнула прямиком в логово врага, и он воспользовался тем, чем не воспользоваться было просто глупо. Но так ничего больше не сделал до сих пор. Почему не мог бы объяснить себе и сам? Возможно, все дело было в том, что из безымянной жены врага, которую он отводил руль пешки, она внезапно превратилась в живого человека со своими надеждами и страхами. Он не хотел знать больше, чем это требовалось для того, чтобы отомстить Орлову, но Вероника доверчиво шагнула ему навстречу, Вероятно, по большей части вынужденно, и он, несмотря ни на что, просто не сумел от нее дистанцироваться. Незаметно стремительно неотвратимых жизни переплелись. Без лека оружия, которое он в ней видел изначально, вдруг стало его собственной погибелью. А еще их весьма вероятно связывал будущий ребенок, его ребенок. Конечно, он в любом случае не бросил бы ее без помощи, когда убедился бы, что она беременна именно от него. Если отец чему-то научил его за всю жизнь, так это тому, что никто не заслуживает быть отвергнутым. И своему сыну, пусть даже от совершенно случайной женщины, он категорически не желал собственной участи. Задумчиво повертев в руках ручку, Эмиль потянулся в карман за телефоном. Нужно было что-то решать, нужно было что-то делать, чтобы обезопасить женщину, которая внезапно стала занимать в ее жизни особое место, чтобы дать ей возможность снова свободно дышать. А себе быть с ней рядом. В конце концов, можно же попытаться найти хоть что-то, что поможет зарыть этого мерзавца раз и навсегда. «Орлов умен, но у каждого есть свое уязвимое место. Каждый совершает ошибки». Нахмурившись, Эмиль запустил руку в левый карман, когда в правом телефона не обнаружилось. Но и там было пусто, как и в карманах брюк. Он попытался сообразить, когда видел смартфон в последний раз. Кажется, еще за завтраком, в столовой, в машине был отдельный телефон, служивший навигатором, поэтому там он основным устройством не пользовался. Значит, оставил в отца. Неудивительно, потому что едва в столовой появилась Вероника, и он тут же забыл обо всем сбитый с толку всеми чувствами, которые она в нем вызывала. Что ж, придется ехать обратно. Смартфон наверняка уже буквально разрывался от звонков, да и он без него был буквально как без рук. А еще это давало ему возможность вновь увидеть Веронику, и это вызывало в нем какую-то глупую, по-детски наивную радость. Благодаря пробкам он оказался у дома только час спустя. Не теряя времени, пересек холл и уже хотел было зайти в столовую, но остановился, когда из гостиной донеслись звуки музыки. Вероника говорила, что играет его отцу, да и сам он слышал ее инструментальное исполнение сенаторы. Влеком и смутно знакомой мелодии, он приоткрыл дверь и замер на пороге, когда понял, что за роялем сидит вовсе не Вероника. Играл отец. Задумчиво перебирая клавиши, наигрывал песенку, которую Эмиль вспомнил в тот же миг, как увидел его за инструментом. Эту несложную мелодию отец, вовсе не являвшийся профессиональным музыкантом, когда-то давно в детстве играл Лени и, видимо, именно это стало причиной того, что сестра годы спустя тоже захотела освоить игру на рояле. Он стоял на пороге, а в голове оживали почти забытые образы девочки с кокетливым бантом на макушке и широкой улыбкой во весь рот. Сестра была той, кому он отдал свое нерастраченное тепло, то единственной, кто давал любовь ему взамен. «Эмиль!» Он не сразу понял, что отец его зовет. Сосредоточив на нем взгляд, Эмиль внутренне дрогнул. Впервые за последнее время Романов-старший смотрел на него так, осознанно. Обычно отец его просто не узнавал. В его воспоминаниях, почти полностью заменивших реальность, ему, Эмилю, места, как правило, попросту не находилось. Чуть помедлив, он все же двинулся к отцу навстречу. Присел на подлокотник кресла, который обычно занимал родитель, и взглянул тому в лицо. Вспомнились слова Вероники. «Мне некого прощать и некому просить у меня прощения». А ему, Эмилю, было. Пусть даже отец не поймет того, что он сейчас скажет но ему самому было просто необходимо произнести вслух слова, прожигающие душу своей невысказанностью. «Папа», — начал он, — «ты никогда об этом не просил, и знаю, что никогда не попросишь, но я... Все тебе простил. Давно простил я». Старческая рука легла поверх его, и Эмиль замер. «Я люблю тебя, сын. Всегда любил, хоть и не умел сказать об этом». Сердце подскочило к горлу. Эмиль встал, порывисто огнел отца, ощутил, как отцовские руки смыкаются на его спине, даря ответ на объятия. Впервые за всю эту чертову жизнь. Но когда он отстранился, лицо папы вновь был отсутствующим, словно ничего сейчас и не произошло. Словно не было этой откровенности и слов, что так долго не могли сказать друг другу. Подавив накатившую душливую волну разочарования, от того, что миг близости был таким коротким и больше, возможно, никогда не повторится, Эмиль все же шепнул «Я люблю тебя, папа». Обнимая отца за плечи, он подумал о том, что если бы не Вероника, он никогда не сумел бы сказать этих слов. Она опрокинула вверх ногами его привычный мир, но она же сделала его лучше. Следующая мысль, пришедшая на ум, внезапно его испугала. Отец сидел в гостиной один. Почему? Куда делась Вероника? Папа. Он сжал крепче плечо отца и заглянул ему в лицо. Папа, где Лена? Он полагал, что так отцу будет понятнее, о ком идет речь, но тот задумчиво, обведя пальцем одну из своих бесценных запонок, сказал вдруг. Лена давно нет. И Вероника уехала. Что? спросил он в полном недоумении наверняка отец что-то напутал и все же эмиль ничего не сумел поделать с тревогой вдруг резко всколыхнувшейся внутри уехала повторил романов старший поразительно уверенно выпрямившись эмиль промчался до самой двери и выскочил в холл где и наткнулся на василису ой только и сказала она при виде него где вероника потребовал он ответа без лишних предисловий то как побледнела девушка при этом вопросе уже сказала ему о многом она же к вам поехала Пробормотала Василиса, испуганно на него глядя. Сердце замерло и стремительно ухнуло вниз. «Куда?» — спросил быстро, уже понимая подсознательно, что произошло. «Вы же написали адрес». «Я ничего не писал. Василиса, куда уехала Вероника?»